«Герда. Семья моих знакомых – замечательные ребята. Глава семьи – врач-реаниматор, мама – медсестра. Так они мечтали иметь дочку. А родились у них три богатыря, три парня. Один уже дипломированный врач, второй оканчивает юридическую академию, третий пока школьник десятого класса. Год назад у них появилась собака, назвали Герда. Обожают ее в доме все». Нельзя сказать, что балует, но как-то... Девочка все-таки. Собственно, ее зовут не Герда, а... Ну, ладно. Ее место в прихожей. Там ее корзина. Вся семья собралась в гостиной, разговаривают, смотрят что-то по телевизору, смеются. В дверях появляется печальная физиономия собаки. Живой упрек. «Да, вам тут хорошо, а я там». И кто-то из сидящих ей говорит... Ну, ладно, заходи посиди с нами. И остальным, якобы недовольным, мол, чего баловать собаку? Ну, чего она там одна? И все согласно кивают. Действительно, ну что она там одна, когда все здесь? Или вот Новый год. Все собрались за столом. А один стул свободен. Стульев-то шесть. И вот-вот будет полночь. И все радостные, нарядные расселись за столом и только снизу тыкается в ноги мокрый нос. И кто-то говорит, «Ну ладно, пусть она посидит с нами. Ну чего она под столом, а мы тут?» И все соглашаются, «Ну ладно». Герда тут же взлетает на свободный стол и сидит со всеми за столом. А вот обычный вечер, ужин. Все пришли, приехали с работы, с учебы. У ног опять крутится Герда. Мама строго предупреждает, мол, не кормите собаку со стола, нечего ее баловать, у нее есть своя миска, своя еда. А Герда просто сидит и молча, но с упреком, ловит чей-нибудь взгляд. Выбирает, конечно, младшего. Он самый мягкий и уступчивый. Сидит она, водя бровями, наблюдает, как ее друг, ее товарищ по играм, как он, такой хороший, такой великодушный, такой сердечный, такой щедрый мальчик, как он накалывает на вилку вкусное и... и... и... «Ну ладно», — не выдерживает младший, — «на тебе кусочек». «Ну чего вы? Только попробовать же!» — отвечает на смешливые взгляды остальных. Собака съедает все мясо с тарелки младшего. «Ну ладно», — говорят ей, — «только что искупанной, когда она деликатно протискивается к родителям в спальню». «Ну ладно», – машет рукой мама, когда Герда кладет голову на ее кровать. И «Ну ладно», – когда Герда укладывается у нее в ногах и начинает сладко храпеть. Охранник и защитник семьи, обожаемая, драгоценная собака, «Ну ладно».